Глава третья Солнце удобно устроилось в ложбине пологих гор, окружавших Сейда озера. Было невообразимо скучно одно и то же зрелище почти полгода подряд. Скорее бы зима, убраться из этого полушария, сменить обстановку. Но и там, на противоположной стороне Земли, тоже вскоре все осточертеет. А особенно пингвины. Хуже могут быть только полярники. Здесь же хоть какое-то разнообразие. Особенно в этом местечке. Каждый год появляются туристы и лезут туда, куда лезть не стоит. Забавно за ними наблюдать. Вот и сейчас новые подоспели. Уже неделю ползают вокруг озера, без конца ссорятся, пакостят друг другу. Не все, конечно, но большинство. Правда, действительно опасным можно назвать только одного из человечков – Остальные так, балуются по мелочи. А этот человечек, солнце подобного ему, видело здесь очень давно, много веков тому назад. Жил среди обитавших здесь лопарей один шаман. Коварное, злобное, мстительное существо. Много кровавых жертв принес он камням-сейдам. Может, и сам после смерти стал одним из них. Кто знает. Человек, привлекший внимание солнца, в крови рук не морал. во всяком случае пока и спутники его даже не догадывались, кто пришел с ними на берег Сейда озера и зачем пришел, а солнце все видело, все знало и ему было любопытно, что же будет дальше, ради чего человек затеял все это. Эй, Соня, подъем! Солнце запустило лучи в окна и многочисленные щели небольшого домика, прислонившегося к берегу Сейда-озера и ставшего временным прибежищем исследовательской команды. Ноль реакции. Да, лучиками здесь не обойдешься. Сюда бы банду солнечных зайцев, да по глазенкам спящим, вмиг бы проснулись. Но искристые попрыгунчики резвятся сейчас на макушках озерных волн, и вытащить их оттуда можно только одним путем. Натянув на голову облачное одеяло, но тогда не видно будет происходящего на земле. Нет, так не пойдет. Придется набраться терпения и ждать. А набираться терпения – одно из самых скучных занятий. Гораздо приятнее набраться чем-нибудь другим. Но, увы, этот вариант Солнца был недоступен. Наконец-то! Светило от нетерпения аж приподнялось над ложбиной повыше, увидев распахнувшуюся дверь избушки. Тфуты, ты! Все время забываю. У них у людей по утрам всегда одно и то же. Сочувствуя кустам. А в импровизированном стойбище, бывшем всю ночь лежбищем, становилось все более шумно. Труба домика чихнула раз, другой, и натужно закашляла дымом, а из самого домика весьма аппетитно запахло оладушками. «Эх, здорово все же, что с нами девчата!» Раскинувшись морской звездой на берегу, радовался жизни Борис. «Будь у нас чисто мужская компания, давились бы сейчас сухим пайком. А так, оладья со сгущенкой, кофейок. «А кто ныл, когда мы составляли список продуктов в Москве?» Усмехнулся Вадим, наблюдая за шумно плескавшимся венечкой. «Ты же плешь проел всем, когда мы включили в список смесь для оладий!» Ту же сгущенку, помнишь? Макароны и тушенка, остальное будем добывать на месте. Много чего добыл? Ну, почему? Кое-что добыл. Борис приподнялся и сел, обхватив руками колени. Рыбу вот с путырчиком наловили, к примеру. Высыркой грибов притащили. Девчата ягод. У нас только один трутень есть. Дармоед чертов. Вадим удивленно взглянул на перекосившееся от злости лицо приятеля. Что с тобой? По-моему, ты как-то не очень адекватно реагируешь на Тарского, я давно заметил. Чем он тебе так не угодил? Можно подумать, ты от него в восторге. Кто первый ему по морде надавал? Предположим, тогда было за что. Но с тех пор Антон ведет себя нормально, со всеми вежлив. Особенно с бабами, тут уж точно со всеми, Двусмысленно улыбнулся Борис. Ты имеешь в виду что-то конкретное или просто воздух сотрясаешь? Голос Вадима неожиданно заледенел. «Да ладно, не обращай внимания!» «Это я так!» Марченко поспешно поднялся. «Пойдём-ка лучше завтракать, вон девчата руками машут!» «Эй, Венчик, вылезай, а то из путырчика пупырчиком станешь!» За неделю странствий вокруг Сейда озера компания ни с чем загадочным пока так и не столкнулась. Они исследовали западную часть озера, знаменитый сеть старик видели двухметровый православный крест с обеих сторон, которого прибиты таблички с молитвами, поднимались по склонам Нинчурта на вершину, фотографировали таинственные знаки, выбитые на вертикальных стенках ступеней подъема, делились гипотезами о проложенной к Сейдо-озеру странной дороге. Все было очень интересным и познавательным, от красоты пейзажей кружилась голова, изобилие ягод, грибов и рыбы поражало воображение, но вот с аномальными явлениями как-то не сложилось. Все было до зевоты нормальным. Правда, Лена последние пару дней жаловалась, что ей тяжело дышать, словно что-то давило, что-то злое, непонятное. Вскоре к ней присоединились и остальные дамы. Мужчины, не чувствовавшие ничего подобного, сочли жалобы спутниц женской мнительностью и не обращали на них внимания. Лиштарский сочувственно курлыкал, стремясь завоевать желанную дичь, и между делом пользовался результатами побочного эффекта. На сегодняшний день был намечен поход к истокам реки с простым и безвкусным названием Сидьявряк, где вроде бы жил настоящий шаман Нойда. Выговорить без запинки это слово мог только Венечка. Чем и щеголял? Впрочем, больше щеголять ему было и нечем. Если только щегла поймать и нитку к лапке привязать. Дина слегка простудилась, и поэтому ее решили оставить в лагере. «Одну?» Девушка жалобно посмотрела на товарищей. «Я боюсь!» «Чего ты боишься? Здесь же нет никого!» Снисходительно улыбнулся Борис. «В том-то и дело!» Дина зябко повела плечами. «Оно смотрит и смотрит!» «Кто оно?» заинтересовался Вадим. «Озеро!» Девушка всхлипнула. «Я боюсь! Я с вами лучше пойду!» «Нет уж! Не надо!» Если ты всерьез разболеешься, нам придется сворачиваться. Раньше срока в Москву возвращаться, билеты как-то менять. В голосе Бориса сквозило раздражение. — Сиди уже, лечись. — Ой, Боречка, ты только не злись. Губы Квитковской задрожали. Она явно с трудом сдерживалась от плача. — Я не хочу быть обузой. Я останусь. Вы идите, идите. Ведь к вечеру вернетесь, да? — Естественно, день, — обняла подругу за плечи Лена. — Даже раньше. Хотя она задумчиво посмотрела вокруг. «Знаете, я, пожалуй, тоже останусь. Не стоит нам бросать кого-либо в одиночестве. Беда может случиться. Я это чувствую». «Опять твои бредни!» Скептически фыркнул Борис. «Боря, повежливее. Будь так любезен». Тарский подошел к Лене и заботливо поправил выбившуюся прядь. «Я тоже ничего такого не ощущаю, но Леночке верю безоговорочно и готов составить девушкам компанию». «Ой!» «А зачем вам двоим оставаться?» – оживилась Дина. «Пусть Антоша побудет со мной. А ты иди, Леночка, ты же так хотела!» «Это было бы здорово!» Едва сдерживая улыбку, Оснева повернулась к своему воздыхателю. «Ты как, Антон?» Попавший в безысходное положение Тарский, лихорадочно соображал, как поступить. Но лихорадка обычно сопровождается бредом, Поэтому и мысли в голове Антона собрались бредовые. И вели себя эти мысли самым беспардонным образом. А одна особо распоясавшаяся особь выдала такое, что заставило Тарского покраснеть. Он уже и забыл, как это бывает. А вот уши, оказывается, помнили и с энтузиазмом запламенели кумачевыми стягами. «Что с тобой, Тарский?» – заржал веничка, щелкая пальцем по алым полотнищам. «Ты застеснялся или разозлился?» Пришлось из всего бреда наспех выбрать самый правдоподобный и импровизировать. Антон покачнулся и закрыл на пару секунд глаза. Затем открыл и недоуменно посмотрел вокруг. «А? Что? Ты что-то сказал? Прости, я не расслышал. Мне почему-то вдруг стало очень жарко. Даже сердце зашлось». «Тогда тем более тебе следует остаться вместе с Диной». Оснева с тревогой вглядывалась в лицо Антона. «Ты странно выглядишь. У тебя, похоже, жар. Неужели ты простудился?» «Нет, это что-то другое. Вдохновенно врал Тарский. Словно мгновенная опаляющая изнутри вспышка. Все уже прошло. Я бы с удовольствием пошел с вами, но если Диночка просит...» «Прошу! Очень прошу!» Дина умоляюще сложила руки на груди. «Тогда я останусь». «Ну вот и славненько!» – одобрительно хлопнул ладони по плечу Антона Плужников. «А мы пойдем». Отправились налегке, взяв с собой лишь самое необходимое – ножи, веревки, спички, кое-что из еды, компас и тому подобное. Уходя от импровизированного лагеря, Лена все время оглядывалась. Она могла бы поклясться, что видела, как над стоящими на берегу двумя фигурами концентрируется тьма. «Что ты все крутишься?» Ехидно подтолкнула ее локтем Нелля. Сама ведь оставила Антона с нашей тихоней, а теперь жалеешь, да? Нель, посмотри туда. Ты ничего не замечаешь? Тревожное выражение лица осеневой заставило ее спутницу посерьезней. Симонян остановилась, с минуты всматривалась в оставшуюся парочку, затем пожала плечами. Ленка, не дури. Что я должна замечать? Дина, Антон, озеро, избушка ничего необычного, кроме твоего поведения. «Девчата, не отставайте!» Недовольный голос Вадима дернул их за уши. «Так мы далеко не уйдем!» «Все, все, бежим!»